Попло мне за плечо, и в ее глазах мелькнуло что-то очень человеческое. Голодное. Я усмехнулся и отошел в сторону. «Проходи, я как раз закончил. Уверен, ты тоже не завтракала». Светлана на секунду замялась, будто ее внутренний карьерист боролся с обычным желанием поесть. Борьба была недолгой. Она кивнула и шагнула внутрь. Через пару минут на маленьком столике стояли две тарелки. На каждой золотистая яичница болтунья. Рядом хрустящие тосты и две чашки черного кофе. Светлана с осторожностью взяла вилку, подцепила маленький кусочек, отправила в рот. Медленно прожевала, проглотила и только потом посмотрела на меня. «Это же просто яичница!» Тихо произнесла она. «Игорь, как? У тебя же тут нет ни магических плит, ни особых продуктов. Как ты это делаешь?» Никакого секрета. Я отхлебнул кофе. Хорошие яйца, правильная температура и немного внимания. Вот и вся магия. Мы завтракали в удивительно комфортной тишине. Слышно было только, как вилки касаются тарелок. А когда они опустили, Светлана откинулась на спинку стула и посмотрела на меня с новой, теплой улыбкой. «Знаешь, я вот смотрю на тебя», — начала она с легкой игривой ноткой. «Умный, талантливый, да и чё ж там, привлекательный мужчина. Готовишь так, что душу продать можно, и при этом совсем один. Странно, да?» Классический журналистский прием. Зайти с личного, чтобы понять мотивы. Но в ее голосе не было фальши. Я посмотрел ей прямо в глаза. Потому что сейчас все мое внимание принадлежит вот этому. Я обвел рукой комнату, но имел в виду очаг, Настю, свою команду, войну с Алиевыми. Чтобы построить что-то настоящее, нужно вкладываться целиком. Я просто не умею работать на два фронта. И ее игривость улетучилась. Взгляд стал серьезным. Она понимающе кивнула. «Знаю». Тихо сказала она. «Карьера и амбиции, очень ревнивые партнеры, требуют полной преданности». Между нами повисла тишина. Два человека, которые идут к своим целям, на секунду поняли друг друга. И тут ее глаза снова загорелись знакомым хищным блеском. «Именно поэтому ты должен сегодня победить». Ее голос стал стальным. «Не ради титула, не ради денег, а ради нашего шоу. Империя вкуса – это наш шанс. Твой – изменить этот мир. Мой – рассказать об этом на всю страну». «Мы должны дать им сегодня такой эфир, чтобы у этих жирных котов в руководстве канала не осталось выбора, кроме как дать нам зеленый свет». Я уверенно кивнул, и на моем лице сама собой появилась усмешка. Усмешка стратега, чей союзник готов идти до конца. Я как раз собирался, Света. Именно это я и собирался сделать. Завтрак был окончен. Мы больше не были просто поваром и журналисткой. Мы были союзниками. скрепленными не договором, а общей целью и вкусом одной простой честной яичницы. Мы вместе вышли из номера, готовые к новому дню. Суета никуда не делась. Все те же люди в черном носились по коридорам, как тараканы. Ночью я почти не спал. Разговоры с травкой зефировой все перемешали. Магия в моей крови. Это было так странно, так чуждо, что мой мозг просто отказывался в это верить. Но факты упрямая вещь. Граф Яровой атаковал это точно, амулет разлетелся в пыль, я это почувствовал, а потом нашел его остатки. Но я все еще был собой, не тряпичной куклой, ни покорным рабом. Значит, что-то меня защитило. Что-то, что было внутри меня с самого начала. Эта мысль одновременно и пугала и давала какое-то странное чувство уверенности. Ладно, разберемся потом. «Сейчас у меня конкурс, который нужно выиграть». Когда на сцену снова выскочил ведущий, сияя своей прической, я был абсолютно спокоен. «Доброго дня, наши дорогие зрители! Доброго дня, наши отважные гладиаторы кухни!» Завопил он микрофон так громко, что мне захотелось, чтобы кто-нибудь наконец убавил ему звук. «Сегодня у нас день ностальгии, день золотых листьев, теплых пледов и уютных вечеров за чашкой горячего чая. Сегодняшняя наша тема – «Дары осени». За его спиной снова разъехалась стена, открывая кладовую, но на этот раз за ней была не пестрая мешанина из заморской экзотики, а настоящее буйство осенних красок. В больших плетеных корзинах лежали огромные ярко-оранжевые тыквы всех форм и размеров. Рядом громоздились горы яблок, красных и зеленых. В ящиках лежал темный, почти черный виноград. А королевой нашего сегодняшнего бала ведущий сделал театральную паузу и картина указал на самую большую тыкву. «Будет ее величество тыква!» «Ваша задача – приготовить блюдо, где этот замечательный солнечный овощ будет играть главную, самую важную роль. Время пошло!» Ударил гонг, и все снова ринулись к продуктам. Но сегодня в глазах участников было куда больше паники. Тыква – продукт простой, понятный, деревенский. Для поваров, которые привыкли полагаться на яркие и крикливые магические порошки, это была настоящая катастрофа. Антонина смотрела на горы тыкв с таким отвращением, будто это были не овощи, а какие-то очень некрасивые и дурно пахнущие насекомые. Она долго ходила вокруг да около, брезгливо морща свой напудренный нос. И в итоге схватила самую маленькую и бледную тыкву, видимо решив, что чем меньше этого ужаса будет в ее блюде, тем лучше. Фижон Джордж тоже не выглядел счастливым. Он взял одну аккуратную тыкву и тут же демонстративно вытер руки белоснежной салфеткой. А вот Верещаги, наоборот, заметно оживился. Он подошел к тыквам, как к старым добрым друзьям. Долго выбирал. Постукивал по ним костяшками пальцев, прислушиваясь к звуку. И в итоге выбрал не самую большую, но плотную, тяжелую, вытянутой формы. Сразу было видно, человек знает, что делает. Я тоже не стал суетиться. Я подождал, пока основная толпа схлынет. Мой взгляд сразу упал на тыкву с сортом мускатная, похожую на огромную желтую гитару. И я знал, что у нее сладкая, ароматная и нежная мякоть без лишних волокон. Идеально для моего плана. И я решил сегодня сыграть на контрасте и приготовить по сути два блюда в одном. Нежный бархатистый крем-суп и в качестве гарнира к нему пряные, запеченные до карамельной корочки ломтики тыквы. Две разные текстуры, два разных характера одного и того же овоща. Вернувшись на свое рабочее место, я первым делом занялся самым важным – специями. В маленькой фарфоровой миске я смешал копченую паприку, которая давала прекрасный дымный аромат, щепотку свеженатертого мускатного ореха, немного корицы для тепла и самую малость молотой гвоздики для пряности. Я готовил свой собственный маленький ручной взрыв вкуса, который должен был превратить простую скучную тыкву в нечто невероятное. Я работал спокойно, методично, полностью уйдя в себя. Острый нож легко разрезал плотную кожуру тыквы. Я очистил ее от семечек, нарезал на ровные кубики для супа и аккуратные ломтики для запекания. Я чувствовал на себе взгляды, бесшумно скользящие по рельсам камеры, любопытные зрители, скучающие судьи. Но больше всего я чувствовал один единственный взгляд. Липкий, полный страха и ненависти. Викентий. Он уже несколько раз прошмыгнул мимо моего стола, делая вид, что что-то ищет. Он был похож на плохого актера в дешевом спектакле. Движения резкие, дерганные, а на лбу блестели крупные капли пота. Он готовился, и я тоже. И вот этот момент настал. Викентий снова шел мимо, на этот раз неся в руке полный до краев стакан воды. Зачем ему понадобилась вода на рабочем месте, было совершенно непонятно, но это было и неважно. Поравнявшись со мной, он сделал то, чего я от него так ждал. Он споткнулся просто на ровном месте. Это было так фальшиво, что мне на секунду стало его даже жаль. Он картина взмахнул руками, как раненая цапля. И стакан, описав в воздухе красивую дугу, полетел прямо на мой стол. Вода вылилась аккурат в ту самую миску, где лежала моя смесь специй. «Ой, простите! Боже ты мой, какой же я неуклюжий!» Запричитал он, глядя на меня с таким выражением лица, будто у него сейчас случится сердечный приступ. Но в его бегающих глазках я отчетливо видел мерзкое торжество. По залу тут же пронесся громкий, сочувствующий вздох. Зрители ахнули, кто-то из женщин на трибунах даже вскрикнул. Я медленно опустил нож. Несколько секунд я молча смотрел на испорченные специи. Потом также медленно поднял глаза на Викентия, который все еще стоял передо мной, изображая вселенскую скорбь и раскаяние. Тишина в павильоне стояла такая, что было слышно, как натужно гудят под потолком софиты. Все ждали моей реакции. И я улыбнулся, спокойно, безлобно и даже немного дружелюбно. «Бывает», — ровным голосом сказал я. «Спасибо, коллега». Викенти от удивления даже перестал изображать раскаяние и уставился на меня, как баран на новые ворота с открытым ртом. «Вы только что подали мне отличную идею». И, не говоря больше ни слова, я взял эту миску с мокрой, грязной на вид кашей, развернулся и одним резким движением вывалил все ее содержимое на раскаленную сухую сковороду. -ш -ш -ш. Вода мгновенно испарилась, превратившись в плотное облако пара. Но это был не только пар. Эфирные масла, до этого момента мирно дремавшие в специях, от такого шокового нагрева буквально взорвались. Они вырвались на свободу все разом, в одну короткую секунду, и по павильону ударил запах. Все смешалось в один невероятный, сложный, пьянящий аромат, который тут же заполнил собой все пространство. Зрители, которые еще секунду назад в ахали, теперь сидели с открытыми ртами, жадно вдыхая этот невероятный аромат. Судьи, до этого смотревшие на меня с откровенной жалостью, подались вперед с нескрываемым изумлением на лицах. Даже Антонина перестала греметь своими кастрюлями и уставилась на меня. А я спокойно взял деревянную лопатку и помешал на сковороде то, что еще секунду назад было безнадежно испорченной мокрой кашей. А теперь превратилось в раскрывшее весь свой скрытый потенциал специи. Саботаж провалился. Я на глазах у всей империи, у сотен зрителей превратил его в часть своего шоу. Обернулся и посмотрел на Викентия. Он так и стоял посреди студии с отвисшей челюстью и совершенно пустыми, ничего не понимающими глазами. Он был похож на человека, который выстрелил в своего врага в упор из самого большого ружья. А тот просто отряхнулся, широко улыбнулся и пошел дальше, насвистывая веселую песенку. План провалился. «Завтра будет весело», — говорил вчера Рад. И Усатый оказался прав. Веселье началось. 8. Эффект от моего фокуса со специями оказался даже лучше, чем я мог себе представить. В павильоне на пару секунд стало абсолютно тихо. Я видел, как люди на трибунах замерли, как перестали жевать жвачку операторы, как застыли ассистенты с разинутыми ртами. Все просто перестали дышать. Я медленно обернулся и посмотрел на своих конкурентов. Они выглядели так, словно только что стали свидетелями чуда. Антонина застыла с открытым ртом, напрочь забыв о своем фиолетовом вареве. Пижон Жорж выронил на пол дорогущую салфетку и теперь тупо пялился на нее, не решаясь поднять. Даже старый мастер Верещагин, который до этого сохранял ледяное спокойствие, смотрел на меня с нескрываемым изумлением. А я наслаждался этим моментом. Дал им понять без единого слова, не стоит со мной играть в такие игры. Я вернулся к своему столу и снова взял в руки нож. Все, представление кончено, пора возвращаться к работе. Теперь, когда со специями все было в порядке, можно было заняться главной героиней дня – тыквой. Я взял ее одним сильным движением, разрезал пополам. Она подалась глухим, сочным хрустом. Внутри она была ярко-оранжевая, почти солнечная. Я быстро выскреб ложкой волокинистую сердцевину с семечками. Чистить ее было одно удовольствие, но шел как по маслу. Затем я принялся за нарезку. Одну половину я аккуратно нарезал ровными кубиками. Они пойдут в суп. а вторую половину тонкими ломтиками. Их я сыпал в большую миску. Щедро посыпал теми самыми взорвавшимися специями. Плеснул немного масла. Кинул щепотку соли и аккуратно перемешал руками, стараясь не сломать. Потом выложил на противень в один слой и отправил в раскаленную печь. Пусть себе запекаются, пусть сахар в них превращается в блестящую карамель, а специи делают свое дело. Пришло время для главного, для супа. В кастрюле с толстым дном уже тихо шкварчало масло, и я бросил в него горсть мелко нарезанного лука. Потом туда же отправилась нарезанная морковь. Она добавит супу не только яркого цвета, но и дополнительной естественной сладости. И только когда овощи стали совсем мягкими и отдали маслу весь свой аромат, я добавил в кастрюлю кубики тыквы. Я снова почувствовал, как камера бесшумно подкралась совсем близко, буквально заглядывая мне в кастрюлю. В наушнике зашипел голос Светланы. «Давай, повар, не молчи. Рассказываем свою историю». Я усмехнулся. Что ж, историю так историю. Знаете, почему многие не любят тыкву? Начал я, помешивая овощи, потому что она просто сладкая. Как очень хороший, но немного скучный парень. С ним приятно, но не интересно. А чтобы стало интересно, нужен кто-то с характером. Я залил овощи в кастрюле бульоном так, чтобы он едва их покрывал. Убавил огонь до самого минимума и накрыл крышкой. Пусть себе томятся, обмениваются вкусами, становятся одним целым. В хорошей истории, как и в хорошей еде, всегда должен быть какой-то неожиданный поворот. Что-то, что заставит тебя удивиться. Продолжил я свой небольшой урок. Я взял с разделочной доски блестящий апельсин. Ножом аккуратно снял с него несколько тонких полосок цедры, стараясь не задеть белую, горькую часть. А потом разрезал его пополам и выдавил сок прямо в стакан. Яркий цитрусовый аромат тут же смешался с пряным запахом тыквы. «Вот он, наш хулиган. Я показал стакан с соком камере. Мы добавим к этой тыквенной сладости немного дерзости. Немного наглой апельсиновой кислинки. Это как в скучную, правильную историю вдруг врывается какой-то веселый парень и все переворачивает с ног на голову. И история от этого становится только интереснее. Овощи в кастрюле уже стали совсем мягкими, их можно было раздавить ложкой. Я снял ее с огня, влил туда апельсиновый сок, бросил цедру и взял в руки погружной блендер. а теперь немного простой, не магической, но очень эффектной физики. Сказал я, подмигнув камере. Бжжжж. Блендер взревел, и на глазах у всех вареные куски овощей за несколько секунд превратились в бархатную массу. Это был самый красивый момент. То, что было просто овощным бульоном, вдруг стало чем-то совершенно иным. А цвет, он был невероятным. Казалось, я и вправду только что перелил в кастрюлю жидкий солнечный свет. Но наш хулиган Апельсин и наша добрая тыква Солнца все еще спорят. Закончил я свою лекцию. Они кричат, перебивая друг друга. Нам нужен кто-то третий. Мудрый, спокойный. Дипломат, который их помирит, сгладит все острые углы и заставит их спор звучать, как хорошая песня. Я взял пакетик с жирными сливками и тонкой, ровной струйкой влил их в кастрюлю, аккуратно помешивая венчиком. Ярко-оранжевый цвет тут же стал мягче. Сливки. Просто сказал я. Иногда для полной гармонии не нужно ничего, кроме них. Взял ложку и попробовал то, что получилось. Идеально. Сладость тыквы, кислинка апельсина, нежность сливок и легкая острота от специй где-то на самом заднем плане. Это было именно то, что нужно. Я достал из печи противень. Ломтики тыквы запеклись. Они стали мягкими, но не превратились в кашу. А по краям на них выступила темная, блестящая карамельная корочка. Час истек. Все было готово. Я взял глубокую белую тарелку, в центр налил густой суп. Сверху, как маленький плот на оранжевом озере я аккуратно уложил несколько запеченных ломтиков тыквы. Потом взял бутылочку с темно-зеленым тыквенным маслом и капнул всего несколько капель. Они тут же красиво разошлись по поверхности, как круги по воде. В самый центр я водрузил пару обжаренных тыквенных семечек и ярко-зеленый листик мяты. Все, блюдо было готово. Я посмотрел на свое творение и впервые за день почувствовал ничем не замутненное удовольствие. Да, это было хорошо. Это было чертовски хорошо. В кабинете графа Ярового было очень тихо. Так тихо, что можно было услышать, как старые напольные часы в углу отчитывают секунду за секундой. Единственным светом в комнате был гигантский экран, занимавший почти всю стену, на котором безвышно шло то самое кулинарное шоу. На экране суетливый, потный повар картина споткнулся на ровном месте. Стакан с водой, описав в воздухе нелепую дугу, опрокинулся прямо в миску соперника. «Идиот! Какой же он идиот!» Свечин, который до этого не мог усидеть на месте и мерил шагами дорогой ковер, резко остановился. Я же говорил тебе, что этот Маслов – ничтожество. Мы заплатили ему кучу денег, объяснили, как для тупого, что нужно сделать и что. Что он сделал в итоге?» Ировой даже не дернулся. Он спокойно сидел в глубоком кресле, закинув ногу на ногу и, не отрываясь, смотрел на экран. Его лицо ничего не выражало, будто он смотрел не на провал их плана, а на скучный прогноз погоды. Только пальцы, которые лежали на резном подлокотнике, чуть-чуть побелели. Он смотрел, как на экране этот провинциальный повар Белославов, вместо того, чтобы впасть в панику или ярость, смотрит на испорченные специи, а потом поднимает глаза на перепуганного диверсанта и улыбается. «Спасибо, коллега. Вы только что подали мне отличную идею», произнес с экрана спокойный и уверенный голос повара. А потом произошло то, что и заставило свечено вскочить. Мокрые испорченные специи с шипением полетели на раскаленную сковороду. Он просто издевается! – прорычал Свечин, снова начиная метаться по кабинету. – Ты, ты видишь? Он превращает нашу диверсию в свою грёбаную рекламу. Он делает из этого шоу. А эти идиоты в зале, они же ему аплодируют, они его обожают. Граф молча нажал кнопку на пульте, и экран погас. В кабинете снова воцарилась тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием барона. Он хорош, все волат. Наконец выдохнул Свечин, останавливаясь и сычением, глядя на графа. «Хороший умен! Наш план унизит его в финале может обернуться против нас! Если мы его засудим, он станет народным героем, мучеником! Мы возведем его на пьедестал!» и Яровой медленно поднял голову. В его глазах не было ни злости, ни паники, только пристальный взгляд. «Я это вижу, Аркадий, не нужно так кричать!» Тихо, но властно произнес он. Свечин тут же осёкся и замолчал. «Мы это с тобой уже обсуждали. Но есть и кое-что еще. Граф встал и неторопливо подошел к бару. Взял хрустальный графин и блеснул в два бокала немного коньяка. «Когда я был на шоу, я пытался на него надавить». Ледяным тоном продолжил Яровой, протягивая один из бокалов Свечину. «Ментально, слегка, просто, чтобы вывести из равновесия, заставить нервничать». Он сделал небольшую паузу, вдыхая аромат напитка. Он не подался вообще. Я почувствовал, как моя воля наткнулась на какой-то щит. Сначала я решил, что это амулет простенький, но качественный. Я усилил давление, амулет раскололся. Но он он даже не дрогнул, остался стоять, как скала. Свечен удивленно уставился на него. У простого повара! Ментальный щит! «Вот именно!» — кивнул Яровой. «И это меня настораживает гораздо больше, чем все его кулинарные фокусы. Я не помню, чтобы кто-то из простолюдинов даже с самым сильным артефактом мог выдержать мой прямой взгляд, а уж тем более прямое воздействие. Я помню такую силу лишь однажды». Граф нахмурился, его взгляд устремился куда-то в пустоту, будто он пытался ухватить за хвост давно забытое неприятное воспоминание. «Нет, с этого не может быть». Он тряхнул головой, отгоняя наваждение, и усмехнулся собственным мыслям. «Блед». Он сделал глоток, и его лицо снова стало непроницаемым. «Этот парень не ломит совсем, он не пытается ее пробить. Он находит в ней трещину и превращает ее в широкую дверь. Заставляет всех вокруг аплодировать тому, как изящно он это делает. Граф поставил бокал на стол». «Значит, нужно менять тактику». «И что ты предлагаешь? Снова подкуп? Угрозы?» «Нет, это слишком грубо. И, как мы видим, неэффективно». Яровой подошел к окну, за которым расстилался ночной Стрижнев. «Завтра финал. Наш человек должен победить. Это крикливая, но абсолютно лояльная нам Антонина. Идеальный кандидат. Пусть он проиграет. Но после... После мы его не тронем». Свечен удивленно поднял бровь. «Как это не тронем?» «Мы не будем его сажать в тюрьму. Не будем устраивать несчастные случаи. Это все вчерашний день, Аркадий. Мы сделаем кое-что поумнее. Мы создадим ему конкурента». Граф обернулся, в его глазах блеснул холодный огонек. «Мы найдем другого повара. Такого же простого парня из народа. Симпатичного, с хорошей историей. Обучим его, дадим денег, раскрутим его имя. Мы создадим его двойника». Такого же народного и честного, но нашего. Абсолютно ручного. Мы начнем войну брендов. И вот тогда Яровой улыбнулся своей тонкой змеиной улыбкой. Мы задавим его деньгами, рекламой, маркетингом. Мы сделаем так, что его имя просто забудут. Люди быстро увлекаются и так же быстро остывают. Мы просто дадим им новую, более яркую игрушку. И он сам, без всякого нашего участия, разорится и исчезнет. Тихо, мирно и совершенно законно». Свечен слушал, и на его лице медленно расползалась восхищенная ухмылка. План был дьявольски хорош. Первым пошел Викентий. Он брел к судейскому столу, сутулившись, глядя в пол. Его блюдо выглядело просто жалко. В тарелке плескалась сероватая, развалившаяся каша из тыквы, в которой грустно плавали бледные ошметки курицы. Было очевидно, что после провала с его мелкой пакостью он просто сдался. Запаниковал и в последние минуты состряпал что-то, лишь бы не сдавать пустую тарелку. Судьи потыкали в это творение вилками с таким видом, будто ковырялись в чем-то неприличном. Скривились, переглянулись и, не говоря ни слова, просто махнули рукой в сторону выхода. Все, проиграл. И, честно говоря, так ему и надо. Потом была очередь Антонины. То, что она приготовила, было похоже на кошмарный сон алхимика. На тарелке лежало ярко-зеленое пюре из тыквы, цвет которого был настолько неестественным, что от него начинали болеть глаза. Видимо, она высыпала туда целый флакон какого-то магического красителя. Из центра этого зеленого болота торчал кусок мяса, щедро политый чем-то фиолетовым и пузырящимся. «Рагу из тыквы, осенний шторм, с эликсиром темная вода!» Прогрохотала она на всю студию. Судьи, как всегда, отрезали по крохотному, почти невидимому кусочку. Жевали долго, морщились, но почему-то кивали. «Мощно!» Наконец выдавила себя усатый критик, отодвигая от себя тарелку. «Очень мощно, просто сбивает сынок. Но это ваш фирменный стиль, Антонина!» «Ну, конечно, она прошла. Она была рупором их системы, цепным псом. который громко лает, преданно виляет хвостом и готовит несъедобную, но идеологически правильную еду. Ее просто не могли выгнать. А Затем пижон Жорж. Он с ленивой грацией подал свое блюдо. На огромной белой тарелке сиротливо лежали три крошечных, вырезанных кубика тыквы, а рядом с ними одна капля какого-то соуса. Дегустация тыквы. Процедил он сквозь зубы, будто делал всем огромное одолжение. Судьи попробовали, приглянулись, и женщина в дорогих побрякушках устала вздохнула. «Жорж, это банально», — сказала она таким тоном, каким говорят с надоедливым ребенком. «Мы это видели уже тысячу раз. В этом нет ни мысли, ни души. Просто дорогая, скучная и абсолютно пустая еда». Пижон побагровел от злости, хотел что-то возразить, но его просто проигнорировали, отвернувшись. А он тоже вылетел. Что касается Верещагина, то с ним все казалось довольно просто, но в то же время гениально. Он подал судьям запеченный тыквенный тыквенные десерты, судя по их лицам, а потом и по оценкам. Именно этот старый повар являлся моим настоящим соперником. Тем, кому не стыдно проиграть. Конечно же, в честном бою. Наконец настала моя очередь. Я спокойно взял свою тарелку и понес к столу. Гол в зале понемногу стих. Все камеры развернулись ко мне. Я чувствовал на себе сотни любопытных взглядов. Судьи долго молчали, просто разглядывая тарелку. Усатый критик, который был у них за главного, первым осторожно зачерпнул ложкой. Он поднес ее ко рту и замер. Я видел, как в его глазах до этого скучающих и пустых промелькнула тень неподдельного удивления. Потом он все-таки отправил ложку в рот и снова закрыл глаза точь-в-точь, точь, как вчера. «Боже мой!» – прошептал он, открывая глаза. «Это же...» «Это же просто вкус счастья! Вкус последнего хорошего дня перед долгой зимой! Я не знаю, как вы это делаете, молодой человек, но это превосходно!» Лысый критик и женщина с опаской глядя на него тоже попробовали. И на их лицах отразилось то же самое. Они ели медленно, не торопясь, наслаждаясь каждой ложкой, вымакивая остатки соуса кусочком хлеба. Они не дегустировали. Они ели. По-настоящему. И это была моя главная, самая настоящая победа. «Десять!» – твердо, почти с вызовом, сказал усатый, глядя мне прямо в глаза. «Десять!» – как эхо отозвался лысый. Женщина молча, без единого слова подняла табличку. На ней была цифра 10. По залу прокатился восторженный гул. Три десятки вышибал. Судя по вытянувшемуся лицу ведущего, такого на этом шоу еще никогда не было. Итак, финал. В нем остались трое. Я, наглый выскочка из провинции, которая готовит еду из сорняков, Антонина – верная жрица культа химических порошков. И старый – мастер Верещагин. Осколок старой, почти забытой имперской кухни. Три разных мира, три разные философии. И завтра мы должны были сойтись в последней решающей битве. Вечер в отеле был тихим и спокойным. Я сидел в кресле, тупо глядя в темное окно. Сегодняшний день отнял у меня все силы. Но это была приятная, хорошая, честная усталость. Усталость человека, который сделал свою работу хорошо. Вдруг на столе тихонько пиликнул смартфон. Видеозвонок. Максимилиан Дода. Я нажал на кнопку. Лицо Доды на экране было помятым, но глаза горели диким азартным огнем. Он сидел в домашнем халате, а на заднем плане весело потрескивали дрова в камине. Судя по всему, он был уже не в Зареченске, а у себя дома, в столице. «Игорь, чертов ты гений!» Вместо приветствия заорал он так, что динамик в телефоне захрипел. Я увидел, как на заднем плане блондинка в шелковом пьюниаре удивленно обернулась на его крик. «Я смотрел, вся столица смотрела, ты же настоящая сенсация, ты это понимаешь? Весь Стрижнев гудит о тебе, газеты уже вышли с твоей фотографией на первой полосе, повар из народа, магия простых овощей. «Это же золото! Чистое золото!» Он был в таком восторге, будто не я выиграл раунд на кулинарном шоу, а он только что сорвал джекпот в казино. «Мои люди уже нашли идеальное помещение!» Продолжал он тараторить, размахивая руками перед камерой. «Прямо в центре Стрижнёва шикарное место, проходное, с огромными витринными окнами. Мы там такое чек с тобой откроем!» что все эти аристократы со своими пафосными ресторанами просто удавятся от зависти. Продолжай в том же духе, парень, сделай их, размажь по стенке. Мне нужна эта победа». Он отключился так же внезапно, как и позвонил, не дав мне вставить и слово. Я отложил телефон и усмехнулся. «Сейчас я не хотел ни о чем думать. Время покажет, куда нас приведут подобные амбиции. А пока м -м, можно отдохнуть и подготовиться к завтрашнему финалу». 9. Я не спал. Просто сидел у окна и смотрел на просыпающийся город. Внутри было тихо и пусто, как вычищенная до блеска кастрюли. Ни капли волнения, ни азарта. Абсолютное спокойствие. Завибрировал телефон. Настя. Голос сестры не давал мне окончательно превратиться в сорокалетнего цинника, которым я был в прошлой жизни. «Игорь, доброе утро!» – зазвенел в трубке ее голос. я почти видел, как она подпрыгивает от нетерпения. «Мы тут с ума сходим, ведь Зареченск на ушах! Даша даже плакат нарисовала, представляешь? Очаг чемпион! Ты, главное, не волнуйся, слышишь? Для нас ты и так победил!» На губах сама собой появилась улыбка. Не ухмылка Арсения, а теплая улыбка Игоря. «Привет, Настюш, я в порядке. Скажи Даше, чтобы плакат не выбрасывала. Он нам еще пригодится. Повесим на открытии первого очага здесь, в Стрижневе». Я сказал это как о чем-то давно решенном. Настя на том конце провода счастливо ахнула. Этот короткий разговор вернул меня на землю, напомнил, ради кого все это. Положив трубку, я с тем же спокойствием пошел собираться. Внизу в безвкусно роскошном холле отеля меня уже ждала Светлана. Она металась из стороны в сторону, постоянно сверяясь с планшетом. «Игорь, ну наконец-то!» Подлетела она ко мне, и ее глаза горели. «Как ты можешь быть таким спокойным? Ты понимаешь, это финал! Вчерашний выпуск побил все рекорды, на нас смотрит вся губерния, все зависит от сегодняшнего дня!» и я посмотрел на нее с легкой усмешкой. Контраст между моим штилем и ее бурей был забавным. «Доброе утро, Света. А зачем нервничать? Нервы еще ни одному соусу вкуса не добавили. Я просто пойду и приготовлю еду». Все остальное просто шум. Она замерла с приоткрытым ртом. Кажется, мое спокойствие сбило ее с толку больше, чем любые рейтинги. Она моргнула, выдохнула и, кажется, сама немного успокоилась. Мы сели в такси. За рулем сидел мужичок лет пятидесяти с усталым лицом и живыми глазами. Он пару раз зыркнул на меня в зеркало заднего вида и узнал. «Так вы тот самый повар Белославов!» Его голос был хриплым. А «Я гляжу, лицо знакомое». «Смотрим с женой, болеем!» Он замолчал, подбирая слова. «Вы, вы тут, конечно, многих в на уши поставили. Город-то наш, он на этих магических порошках, как на игле сидит. Заводы, склады, работа для многих — это ж целая империя. А вы ей вот так в открытую вызов бросили. Я бы побоялся, кишка танка. Я спокойно смотрел в окно. «Страх. Плохой повар». Он делает любую еду горькой. Таксист хмыкнул и кивнул. Хорошо сказали, душевно. Мужики у нас в таксопарке, да и на рынке вас сильно уважают. Говорят, наконец-то один нашелся, у кого стержень есть. Не прогибается. Так что вы там, если даже засудят сегодня, вы не сомневайтесь. Для многих из нас вы уже победили. И я повернулся к нему. Спасибо вам за добрые слова. И это была искренняя благодарность, не просто вежливость. Такси остановилось у огромного здания телецентра, и я вышел из машины. Этот разговор был лучшим напутствием. Кажется, у меня и правда получается. С этой мыслью я уверенно вошел внутрь. Пора было заканчивать это шоу. Нас было трое. Когда нас вывели на сцену, толпа взревела так, что на секунду заложила уши. Свет бил в лицо, заставляя щуриться. Слева от меня стояла Антонина. Сегодня она была похожа на гигантский торт, который сначала уронили в чан с блестками, а потом украсили всеми побрякушками из бабушкиной шкатулки. Она стояла, гордо выпитив необъятную грудь, и оглядывала зал с видом королевы. Справа, наоборот, царило спокойствие – Старый мастер Петр Семенович стоял в простом белом кителе. Его лицо не выражало вообще ничего, кроме холодного достоинства. Он смотрел куда-то поверх голов, и казалось, что мыслями он где-то очень далеко. Ну и посередине был я, простой повар из Зареченска, который каким-то чудом доковылял до этого финала. «Дамы и господа, леди и джентльмены!» Заорал ведущий, выбежав на сцену. «Вот он! Момент, которого мы все так ждали! Великий финал повара всей империи!» Толпа снова взревела. «Сегодня не будет никаких тем!» Торжественно объявил он. «Никаких ограничений! Сегодня мы проверим главное качество любого великого повара! Его интуицию! Способность сотворить чудо из ничего!» Он сделал паузу, вводя нас с горящим взглядом. «Сегодня все решит слепой жеребий, госпожа удача, судьба!» Он театрально раскинул руки. «Перед вами три запечатанных ящика, в них три совершенно разных набора продуктов. В одном – королевский набор из семи самых изысканных и дорогих ингредиентов. В другом – набор мастера из пяти классических сложных продуктов. А в третьем…» Он замолчал, и на его лице появилась до тошноты сочувствующая улыбка. А в третьем набор бедняка. Всего три простых базовых продукта. Ваша задача приготовить шедевр из того, что вам достанется. По залу пронесся удивленный гол. Вот оно, ловушка. Такая простая и грубая. Они даже не стали ничего выдумывать. Просто решили выставить меня на посмешище, дав в руки три картофелины, пока моя соперница будет купаться в трюфелях. Итак, тянем жеребий. Скомандовал ведущий, и на сцену вынесли мешочек из красного бархата. Первой подозвали Антонину. Она подошла к мешочку с видом хозяйки. Не глядя, запустила пухлую руку внутрь и вытащила деревянный кругляш. На нем была выжжена цифра семь. Семь! Торжествующе взревела она, вскидывая руку с жетоном. Семь! Мое счастливое число! Толпа взорвалась аплодисментами. Антонина одарила меня таким снисходительным взглядом, что захотелось просто устало вздохнуть. Она уже победила, в ее мере точно. Вторым шел старый мастер. Петр Семенович подошел к мешочку спокойно. Просто опустил руку и тут же вытащил свой жеребий, Цифра пять. Он даже не изменился в лице, молча кивнул и отошел в сторону. И вот настала моя очередь. Я медленно подошел к ведущему, чувствуя на себе сотни любопытных и сочувствующих взглядов. В мешочке остался всего один жетон. Все было настолько очевидно и предсказуемо, что стало даже скучно. «И нашему народному герою достается последний жеребий!» С фальшивой грустью в голосе пропел ведущий. Я опустил руку в мешочек, нащупал холодный кружок дерева, вытащил его и показал всем. Цифра 3: По залу пронесся разочарованный вздох. Кто-то даже присвистнул. Я видел, как люди качают головами. Антонина даже не пыталась скрыть довольную ухмылку. Все шло по ее плану. По плану графа Ярового. На сцену выкатили три огромных ящика. Антонина кряхтя открыла свой. По залу снова пронесся вздох, на этот раз восхищенный. Внутри на бархатных подушках лежали сокровища, нежнейшая гусиная печень, крупные морские гребешки, маленький, но пахучий черный трюфель, щепотка шафрана, пучок спаржи, дюжина перепелиных яиц и какой-то диковинно светящийся мох. Это была запакованная в коробку победа. Петр Семенович открыл свой ящик. Там все было скромнее, но достойно. Хорошая утиная грудка, горсть белых грибов, корень пастернака, немного сушеной клюквы и бутылка дорогого коньяка. Сложный, но благородный набор для настоящего мастера. А потом ведущий подвел меня к моему ящику. Это был даже не ящик, а маленький столик, на котором было разложено несколько самых дешевых продуктов. «Итак, Игорь!» Сделанным энтузиазмом воскликнул ведущий. «Выбирайте свои три ингредиента!» Я обвел взглядом этот скромный натюрморт. Крупы, дешевое мясо, пара овощей. Их последняя пощечина — насмешка. Они хотели, чтобы я сдался, чтобы стоял здесь жалкий и униженный. Но эти идиоты кое-чего не понимали. Они думали, что сила повара в дорогих продуктах? Нет. Сила повара в его голове и руках. Я спокойно, не торопясь, подошел к столу. Не смотрел на сочувствующие лица зрителей, не смотрел на торжествующую рожу Антонины. Я просто делал свой выбор. Первое. Мешок с булгуром. Отличная сытная крупа, которая впитывает в себя любые вкусы. Второе. Хороший кусок свиной шеи. Просто мясо с жирком, которое при правильном подходе станет нежнее любого стейка. И третье. Бутылка дешевого красного вина. «Итак, выбор сделан!» – закричал ведущий. «Булгур, свинина и красное вино! Какой смелый выбор! По правилам мы также разрешаем нашим финалистам использовать базовые приправы!» С этими словами он покосился на меня. «Будь они магическими или прямиком с диких лугов!» «Да что за грубость! Я же эти травки собирал, высушивал, подготавливал! Вы ко мне как к варвару! Вы пытаетесь выставить меня деревенским олухом, и это после двух побед?» «Сколько же тебе заплатил Яровой, улыбчивая ты сволочь?» Антонина не выдержала и хихикнула. Она уже видела себя победительницей. Раздался удар гонга. Финальный час пошел. Слева от меня Антонина накинулась на свой стол. зашипела масло, и по павильону пополз странный неприятный запах, будто смешали духи и жженый сахар. Она металась по кухне, как курица, хватая все подряд без всякой логики. В одну сковороду полетели гребешки, в другую гусиная печень. Одновременно она зачем-то засунула в блендер светящийся мох, который с отвратительным жужжанием превратился в зеленую жижу. Это была не готовка, а паника человека, которому дали слишком много дорогих игрушек. Справа же, наоборот, стояла тишина. Верещагин работал так спокойно, будто вокруг него никого не было. Каждое его движение было медленным и точным. Он взял утиную грудку и, не торопясь, сделал на коже аккуратные надрезы. Затем положил ее на холодную сковороду кожей вниз и только потом включил слабый огонь. Так делают только настоящие профи. Жир медленно вытапливается, кожа становится хрустящей, а мясо остается нежным. Он не суетился, он работал. А я просто стоял и смотрел на это шоу. И я чувствовал на себе взгляды из зала. В них читалась откровенная жалость. Операторы лениво наводили на меня камеры, не ожидая ничего интересного. Ведущий уже взахлеб расхваливал Антонину, которая сейчас создаст симфонию вкусов. И в этот момент, стоя под софитами и чувствуя на себе взгляды сотен людей, я вдруг успокоился. Стало так легко и просто. Они думали, что загнали меня в угол, но на самом деле дали мне лучший подарок. Они создали идеальные условия, чтобы показать, что главное не цена продукта, а умение с ним работать. Я позволил себе легкую усмешку и посмотрел прямо в темный глазок ближайшей камеры. Я знал, что он смотрит, граф Яровой, сидит в своем кресле и ждет моего провала. Эта улыбка была для него. Ну что ж, господа хорошие, хотели шоу? Будет вам шоу. Первым делом мясо. Я взял кусок свинины. Нарезал его на крупные куски, поставил на самый сильный огонь сковороду и раскалил ее до легкого дымка. Ни капли масла. И бросил мясо на сухую раскаленную поверхность. Сковорода взревела. Я быстро, постоянно переворачивая, обжаривал кусочки со всех сторон. На мясе тут же появилась золотистая корочка. Я запечатывал сок внутри каждого куска. Когда все они стали румянами, убавил огонь и сделал то, чего никто не ждал. Я взял бутылку вина и щедро плеснул в сковороду. Меня окутало облако пара с приятной винной кислинкой. Деревянной лопаткой я начал соскребать со дна все, что прижарилось. Эти темные частички не грязь, а самый смак, душа будущего соуса. Затем я бросил туда пару раздавленных зубчиков чеснока и пару веточек тимьяна. Накрыл крышкой, убавил огонь до минимума и оставил. Теперь нужно просто дать времени сделать свое дело. Пришла очередь булгура. Большинство поваров просто залили бы его кипятком, лентяй. Я же высыпал крупу в сухой сотейник и начал обжаривать. Через минуту по павильону поплыл тонкий ореховый аромат, теплый и уютный. Я будто разбудил эту крупу. И только когда булгур стал золотистым, я приподнял крышку сковороды с мясом. Зачерпнул несколько половников рубинового бульона и вылил его на крупу. Она жадно зашипела, впитывая ароматную влагу. Я заставил кашу пропитаться вкусом мяса и вина. Это был не гарнир, а равноправный партнер. Последний штрих – соус. Я выловил из сковороды куски мяса и отложил их в сторону, накрыв фольгой, чтобы они отдохнули. А в сковороде остался сок. Я снова включил огонь на максимум. Жидкость начала пузыриться и испаряться, густеть. То, что было просто бульоном, на глазах превращалось в тягучий, блестящий соус. Первым пошел Петр Семенович. Ни капли волнения, только холодное достоинство. Он нес тарелку, и я уже знал, что там. Утиная грудка выложена идеальными ломтиками. Рядом гладкое пюре из пастернака и несколько капель темного соуса. Классика. Безупречная, выверенная и до смерти скучная. Судьи ковыряли его утку с вилками с видом знатоков. Долго жевали, закатывали глаза. «Э, что ж, Петр Семенович!» Наконец сказал усатый критик. «Это безупречно. Как и всегда, идеально приготовлено. Тонкий соус. Классика». «Хоть в учебник помещай». Поддакнул ему лысый. Старик молча кивнул и вернулся на место. Его похвалили, да, но в их голосах не было ни капли восторга. Уважение было, а радости нет. Будто отчет приняли. Красиво, правильно, но мертво. Потом на сцену выплыла Антонина. Она несла свою тарелку так, будто это не еда. А сокровище. Я едва сдержал смешок, потому что это была не тарелка, а катастрофа безумная мешанина из всего самого дорогого, что она смогла найти, в центре огромный кусок фуагра. Рядом несколько гребешков, и все это залито ядовитой зеленой жижей и посыпано черной крошкой трюфеля по краям половинки перепелиных яиц. Семь сокровищ императора! объявила она, семь изысканных вкусов усиленных магией первозданного огня! Судьи с опаской зачерпнули вилками эту кашу, и в ту же секунду их лица перекосились. Усатый закашлялся так, что усы подпрыгнули. Лысый поперхнулся и сорвал с носа запотевшие очки, а третья судья просто замерла с открытым ртом. Их ударило вкусом. Семь ярких продуктов, усиленные дешевой магией, устроили драку. Нежный гребешок был убит наглостью фуагра, тонкий аромат трюфеля был погребен под крикливой вонью шафрана. Это была пьяная потасовка на базаре, где каждый пытается перекричать соседа. «Это очень смело», — выдавила себя усатый, запивая водой. «Очень мощный опыт». «Еще бы», — хмыкнул я про себя. «Такой опыт не каждый выдержит». «Да, просто сшибает с ног». прохрипел лысый антонина впрочем ничего не поняла она просияла уверенная что показала им мощь и магию наконец моя очередь я спокойно взял свою тарелку после всего этого блестящего безобразия она выглядела до смешного просто почти нищенски и поставил ее перед судьями они молча смотрели на эту простую деревенскую еду на горку теплого булгура на сочные куски мяса на густой темно рубиновый соус свинина тушеная в красном вине с булгуром Тихо сказал я. Никаких сокровищ, никаких императорских слез. Простое и понятное название. Усатый критик довольно хмыкнул и поцепил кусочек мяса. Первым приходит вкус мяса, нежного, тающего, что само распадалось на волокна. Затем раскрывается соус, густой, насыщенный, с легкой винной кислинкой. А потом булгур, чуть ореховый, впитавший в себя все соки. Критик положил вилку и посмотрел на меня. Долго, очень внимательно. Лысая и дама, глядя на него, тоже попробовали. Они ели медленно, в полной тишине. Было видно, что они не работают, а наслаждаются. Когда тарелка опустила, усатый глубоко вздохнул и взял микрофон. «Я всю жизнь считал, что величие – это сложность». Его голос звучал тихо. «Думал, чем дороже продукты, чем вычурнее техника, тем гениальнее повар. Был уверен, что знаю о еде все». Он замолчал, а потом посмотрел мне прямо в глаза. «Сегодня я понял, что я просто дурак». Тишина стала почти осязаемой. Сделать из дорогих продуктов несъедобную мешанину – это не талант, это варварство. Сделать из прекрасных ингредиентов безупречное, но скучное блюдо – это ремесло. Но взять три самых простых, самых дешевых продукта и сотворить из них вот это – Он махнул рукой в сторону моей пустой тарелки. «Глубокое, сбалансированное чудо! Это не ремесло и даже не искусство!» Он помолчал еще секунду. «Это нечто невероятное!» И в этот момент я понял, что победил. И да, я уже догадывался, чем на самом деле закончится конкурс, но мне не нужны были их оценки и титулы. Я только что доказал все, что хотел. Я их сделал. И они это... знали. Слова Слова усатого критика упали в оглушительную тишину. Невероятное! Он это сказал. Главный зануда и самый честный судья на всю империю признал мою еду. Этим все было сказано. На сцену выбежал ведущий. Улыбка на его лице выглядела так, будто ее приклеили. Бедняга растерялся. Весь его сценарий, все шуточки и заготовки только что сгорели. «Что ж, какое...» Он затараторил, пытаясь спасти шоу. «Какое сильное заявление! Мы все в шоке! А теперь барабанная дробь! Объявление результатов!» Заиграла дурацкая назойливая музыка. «Третье место получает маэстро Петр Семенович Верещагин!» Старый повар даже бровью не повел. Он-то в этих играх давно все понимает. Ему вручили диплом, он молча кивнул. Ни капли обиды на лице, только вселенская усталость. «И вот он, финал!» Голос ведущего предательски взвизгнул. «Новатор из народа Игорь Белославов или королева магии Антонина Зубова?» Барабаны застучали чаще. Зрители в зале подались вперед, а Светлана сжала кулачки. А мне было плевать. Свою главную битву я уже выиграл. Вместо сцены я смотрел на темное стекло вип-ложи, где сидел граф Яровой. Вот чья реакция меня интересовала. «Давай, граф, твой ход». Ведущий вскрыл последний конверт, и на его лице на секунду промелькнуло неподдельное удивление. Он быстро натянул обратно дежурную улыбку. «И победителем повара всей империи становится Антонина Зубова!» Секунда мертвой тишины. А потом зал взорвался. Но не аплодисментами, а возмущенным гулом. Люди свистели, топали и кричали «Позор!» и «Купили!» Антонина этого, кажется, не слышала. Она застыла на мгновение, а потом завизжала так пронзительно, будто выиграла личный остров. Ее огромное тело затряслось в прыжке, роняя на пол золотые блестки скителя. Подрев толпы, ей вынесли главный приз – огромный колпак, обшитый дешевыми стекляшками, и позолоченную статуэтку половник. Выглядело это до смешного нелепо. Антонина, плача и смеясь одновременно, выхватила у ассистента свои сокровища, напялила на рыжую прическу колпак, который тут же съехал на ухо, и прижала к необъятной груди половник. А потом развернулась и пошла прямо ко мне. И ее красное, мокрое от слез лицо светилось злорадством. Она подскочила вплотную и сунула микрофон мне почти в нос. «Что, съел поваренок? Говорила же!» «Настоящая магия всегда победит твою деревенскую стряпню! Всегда!» Она тяжело дышала ожидаемой реакции, ждала криков, злости, слез, ждала моего унижения. А я просто смотрел на эту шумную женщину в кривом колпаке. И мне не было обидно, мне стало ее немного жаль. Я улыбнулся, спокойно и чуть устало, А потом поднял руки и начал медленно, размеренно ей хлопать. Это сбило ее с толку лучше любой ругани. Она замолчала и уставилась на меня с открытым ртом. В глазах плескалось чистое непонимание. Я перестал хлопать и, не сказав ни слова, обошел ее. Мимо ее глупой короны и жалкого приза. Я подошел прямо к Петру Семеновичу. Старый мастер с нескрываемым презрением смотрел на этот балаган. Я молча протянул ему руку. Он посмотрел на меня, потом на мою ладонь, и в его суровых глазах мелькнул огонек уважения. Он крепко по-мужски пожал ее. Этот простой жест стоил в тысячу раз больше, чем все их золотые половники. На фоне визжащей Антонины, которые уже осыпали дождем из золотого конфетти, мое спокойствие и это рукопожатие выглядели как настоящая тихая победа. Пусть забирает свой колпак. Я проиграл в их дурацком шоу, но я победил в глазах простых людей. Мы со Светланой нырнули за кулисы, подальше от сцены, где продолжался этот цирк с призами и дурацкими улыбками. Тут воняло пылью и пролитым пивом. Все веселье осталось за тяжелой бархатной шторой, откуда доносился глухой гул, будто из другого мира. Свету прямо трясло от злости. Она не орала, просто сверлила взглядом стену и сжимала кулаки так, что костяшки побелели. «Уроды!» – прошипела она. «Просто продажные трусливые уроды!» «Вся студия гудела, все же все поняли. И все равно отдали победу этой... этой корове накрашенной. Я сейчас пойду к директору, я ему такое устрою». Она дернулась, была готова нестись в бой, но я спокойно поймал ее за плечо. «Света, постой, не надо. Успокойся». «Как это не надо?» В голосе зазвенели слезы. «Игорь, это же обман! Ты должен был победить! Ты! Я же видела, как люди смотрели!» А я и победил. Ответила я тихо. «Неужели не поняла?» Она замерла и уставилась на меня, будто я свихнулся. Я победил не тогда, когда жюри хвалило мою свинину, а когда зрители в зале начали орать позор, когда они освистали их решение. Вот это, Света, и есть настоящая победа, а все остальное. Я махнул рукой в сторону сцены, откуда донесся особенно мерзкий визг победительницы. «Это просто цирк. Пусть заберут свой золотой половник. Нам он не нужен». Говоря это, я косился на тени в конце коридора. Я ждал. И точно, из-за поворота выскочил пузатый мужичок в дорогом, но помятом костюме. Директор канала. Физиономия у него была такая, словно он съел лимон. «Э, «Господин Белославов, э, Светлана!» Пролепетал, он виновата. «Я... это... хочу... извиниться за... Ну, этот фарс». Света хотела было что-то съязвить, но я незаметно сжал ее локоть. Она только фыркнула. «Понимаете, жюри...» Были, так сказать, инструкции. Он беспомощно развел руками. «Но зрители и я, черт возьми, мы-то свой выбор сделали!» Он подошел ближе и зашептал. «А тот скандал, что устроила эта ваша Зубова, это же просто подарок!» Она своими воплями только подтвердила, кто-то настоящий повар, а кто базарная торговка. Он нервно оглянулся. «Послушайте, Игорь!» Он посмотрел мне в глаза, и там уже не было вины, только деловой интерес. «Забудьте про этот конкурс!» «Настоящее шоу мы начнем сейчас. Контракт на нашу новую программу «Империя вкуса» ваш». Я молчал, давая ему высказаться. «Мы хотим вас!» – горячо продолжал он. «Прайм-тайм! Лучшую студию! Делайте, что хотите! Это победительница! Через неделю они никто не вспомнит! А вы? Вы получите все! Миллионы зрителей! Настоящую славу!» Он не врал. В его глазах блестел азарт дельца, который учуял запах больших денег. И этими деньгами пахло от меня. Он протянул мне кожаную папку. «Черновик контракта, изучите. Завтра мои юристы ждут звонка». Я спокойно взял папку. Тяжелая. Внутри не было ни радости, ни восторга. Просто удовлетворение. Словно я долго собирал какой-то механизм, и вот последняя деталь встала на место. Щелк. Я все это рассчитал. Это и был мой план. Я посмотрел на свету. Ее злость прошла. На лице расцветала лисья улыбка. Она тоже все поняла. «Хорошо, господин О, Увалов». Хмыкнул он и подтянулся. Оказалось, что он довольно крепкий человек, если не сутулиться. «В общем, жду вашего ответа, Игорь, и надеюсь, что он не заставит себя долго ждать». «Я вас понял, господин Увалов». Кивнул я. На том мы и попрощались. «Ах ты хитрюга!» Протянула Света и легонько ударила меня кулачком в плечо. «Разыграл партию как по нотам. Мог бы хоть предупредить». «Честно говоря, я с ухмылкой посмотрел ей в глаза. По большей части это была импровизация, так что я не мог ни о чем предупредить, так как не знал, что мне уготовил тот или иной день». «То есть?» Она недоверчиво прищурилась, а потом махнула рукой и тихо рассмеялась. «Хорошо, сделаю вид, что ты обычный повар и просто сделал свою работу, но...» Женщина вскинула указательный палец. «У нас осталось незавершённое дело». «Какое?» «Мы должны отпраздновать твое серебро!» Нам подогнали машину. Светлана запрыгнула в салон следом за мной. Ее до сих пор потряхивало от возбуждения. «Ты видел? Видел?» Она тараторила, а ее глаза горели. «Мне только что скинули цифры. Мы взорвали эфир. Это бомба, Игорь!» Я молча смотрел в окно. Пейзажи города плыли мимо, и ему не было никакого дела до наших телевизионных войн. Светлана радовалась, и она была на вершине мира. А я... Я просто устал. Она заслужила. Тихо сказала я, глядя на витрины. Ты бы видела ее лицо, когда мой булгур похвалили. Такое не сыграешь. Да плевать на ее лицо! Отмахнулась Светлана. Главное, что теперь все козыри у нас. Директор канала готов обсуждать контракт практически на любых условиях. я кивнул именно так все и должно было быть в номере я первым делом стянул с шеи галстук шелковая удавка давившая весь вечер плюхнулся в кресло